«Литнет представляет. Натали Лансон. Моя нежная фиалка. Читает Василина Клочкова. Пролог. «Эмма, не плачь», — попросил Коля, крепко сжимая мою руку. «Из запикающих медицинских датчиков мужа почти не было слышно. Еще меня трясло от рыданий, поэтому болезненный хрип любимого казался еще более страшным. Не разговаривай, милый, тебе нельзя». Коля, превозмогая боль, с большим трудом поднял руку и стер с моей щеки мокрую дорожку слез. Врачи боролись за жизнь мужа почти сутки. Но мне хватило одного взгляда, чтобы понять. Они не боги. Усталые, грустные, молчаливо поджимающие губы. Мне односложно ответили, что теперь все зависит только от Коли. От его молодого организма. И только медсестра, женщина в возрасте, добавила тихим шепотом. И от Всевышнего. Молитесь, деточка. Никто не хотел признаваться. Эти люди так устали отнимать надежду у тех, кому при всем своем желании и профессионализме никак не могли помочь. Мой муж — спасатель. Два дня назад на него рухнул целый этаж. То, что Коля до сих пор жив, уже чудо. Только кто бы мне сказал, как это чудо продлить? Мы были женаты всего год. И этот год был самым чудесным в моей жизни. С момента нашего знакомства мир вокруг меня как будто приобрел новые краски. Рядом с ним легче дышать, рядом с ним солнце светило ярче. Я не смогу без тебя. Сорвалось с губ отчаяния, и я тут же прикусила свой язык, видя, как мои слова расстроили Колю. Слова и слезы, прочертившие новые дорожки на щеках. Совсем недавно ты рассказывала мне. С трудом разлепляя пересохшие губы, выдавил Коля. О книги которую читала. Помнишь, там девушка еще перенеслась из нашего мира в другой. Это сказки, Коль. Да. С трудом сглотнув, белый, как простыня, муж болезненно улыбнулся. Сказки. эма Да, родной. Пообещай мне. Что угодно, Коль, клятвенно заверила я, впиваясь взглядом в родного, самого близкого человека. «Верь в сказки!» На глаза набежала новая порция жгучих горячих слез. «Ну, Коль!» «Верь, Эмка!» Муж силой сжал мои пальцы. «Ради меня! Когда-нибудь в одной из жизней я тебя обязательно найду!» Медицинские компьютеры, раздражающие пикали отмеряя последние секунды жизни Коли. Моей жизни. Продолжительный сигнал и сердце которые я обещала беречь до конца своих дней, остановилась. Я проснулась в холодном потом, села, сунула ноги в мягкие тапочки, вытерла слезы, крепко зажмурилась и сделала несколько глубоких вдохов. Это всегда помогало прогнать остатки сна. Руки потянулись к фоторамке, стоящей на прикроватной тумбочке. Почти как ритуал я изо дня в день, из года в год повторяла это действие. Оно помогало мне зарядиться на целые сутки жизненной энергии. Девять лет прошло после смерти мужа, а боль продолжала меня точить, как страшная раковая опухоль. Мой мир так и не оправился от потери. Весь посерил, потерял все свои краски. Наша двухкомнатная квартира, которую мы взяли в ипотеку, забыла, как звучит мой смех. И я забыла. Улыбалась знакомым и родственникам механически – чтобы они не волновались. Им и так пришлось знатно повозиться со мной после... «Пора на работу!» Подмигнула прежней себе, громко смеющейся в далеком 2015-м и растянула губы в дежурной улыбке. Я взяла за правило не окунаться больше в тот ум чувств, из которого с таким трудом выбралась. Но не могла не смотреть на наши с Колей фотографии. Именно они не позволяли мне забыть о моем обещании. «Я обещала». «Я буду верить в сказки!» Крепко обняв фоторамку, встала и решительно поставила ее на место. «Завтрак сам себя не приготовит!» Хлопнула в ладоши с позитивом, как будто другой человек. Слезы высохли, ночь прошла, надо жить и верить. Включив авторадио, я поставила сковородку на плиту, включила чайник. Как только зашкварчал бекон, разбила два яйца и заварила пакетик любимого Эдварда с клубникой. Мама как по часам позвонила ровно в шесть тридцать, когда я уже села за стол. «Доброе утро, солнышко!» — привычно поприветствовала меня родительница, каждый божий день проверяя, как я. «Как ты?» — словно подслушав мои мысли, спросила мама. «Хорошо, мамочка. Собираюсь на работу». «Ох, я же просила, не говори мне о своей работе. Сердце замирает, как подумаю, что ты опять понесешься спасать людей». мам Ну сколько тебе повторять? Я не спасаю людей. Это делают спасатели. Я же просто запечатлеваю их подвиг на фотоаппарат. Да, шесть лет назад я приняла волевое решение и стала штатным фотографом в Главном управлении МЧС России. Ни секундочки я не пожалела об этом решении. Воспевать труд спасателей доставило мне истинное удовольствие. В своих снимках я вместе с ребятами радовалась каждой спасенной ими жизни. Или горевала переживая утраты. Все это как будто делало меня ближе к мужу. Я чувствовала потребность в этих самых ярких человеческих эмоциях. Они помогали мне жить. Но родители, естественно, пришли в ужас. Их нежная фиалка сошла с ума от горя. Так они думали, когда я через полгода после похорон мужа пошла проходить требуемую для работы в отделении МЧС спецподготовку. Да, тот даже фотограф должен иметь определенные навыки. Я научилась первую помощь оказывать, ориентироваться на местности, находить психологический подход к пострадавшим и препятствовать распространению паники и даже владеть приспособлениями и оборудованием для осуществления спасательных операций. А вдруг даже штатный фотограф МЧС в прекрасном уровне опасности может стать спасателем? Но маме об этом лучше не знать. Я просто устала с тобой спорить, Эмма. Вздохнула родительница, заводя знакомую шарманку. «И не рассказывай мне сказки. Штатный фотограф МЧС так же точно, как и другие спасатели, в самом эпицентре беды. Не для того мы с папой 12 лет культивировали в тебе чувства к прекрасному. Художка, институт культуры и искусств помогли тебе открыть фотостудию. Зачем это все было, если ты взяла и перечеркнула свои и наши труды? Для чего? Чтобы однажды умереть на больничной кровати, как Коленька?» Яичница в один миг потеряла свой вкус. Бекон больше не пах аппетитно. А чай? Чай стал темной бурдой. Оценив мое молчание, мама заволновалась. «Эмма, прости, я... Мам, мне 30 лет. Как думаешь, я имею право решать, чем мне заниматься?» «Я... Прости, солнышко, конечно, конечно, ты имеешь право решать, какую сделать свою жизнь. Я просто волнуюсь за тебя». Ты поймешь, когда сама станешь мамой. Я крепко зажмурилась. Вот мы и перешли на вторую ступень претензий. Покачав головой, мысленно извинилась перед родительницей. Мамочка, я уже обулась. Выхожу из квартиры. Давай я тебе после работы позвоню, хорошо? Эмма, я... Мне надо бежать, мамуль. Поцелуй папу. Я люблю вас. Скинув звонок, положила телефон возле тарелки, забралась ногами на стул и крепко обняла колени. «Не знаю, в чем секрет, но эта поза всегда успокаивала меня». «Что сказать?» Воснецов знал толк в женской душе, нарисовав свою знаменитую Алёнушку на камне у воды.